Глава 33. Советские музыканты очень любили ездить за границу. Да вообще любой человек в Советском Союзе очень это любил, потому что рассчитывал приодеться, привезти какой-нибудь магнитофон или позже проигрыватель для дисков, да просто оказаться там, где вообще-то никак не мог бы оказаться. Большинство об этом не смело и мечтать, но для музыкантов такой соблазн существовал. Поводок отпускали постепенно, на строго определенную длину. Сначала едете в страны-соцлагеря. Потом за хорошее поведение Ближний Восток, Индия, капиталистическая Европа и, наконец, особо отличившимся Америка и Япония. Рихтера, например, до 60-го года выпускали только в страны победившего социализма – Он был немцем по отцу, которого арестовали и расстреляли в Одессе перед приходом фашистов за то, что он якобы шпионил в их пользу. Отец был органистом в протестантской церкви, а мать, наоборот, уехала с немцами, когда те уже отступали, и жила потом в Германии. 20 лет они в ссылвой ничего друг о друге не знали. Белоцерковский пришёл в Министерство культуры и сказал: Рихтер в мире известен только по записям. Весь дипломатический корпус, аккредитованный в Москве, не понимает, почему такого великого пианиста не могут услышать за рубежом. Разрешите я поеду с ним, беру на себя всю ответственность. И разрешили. Приехали они за границу, а через день Белоцерковский приносит мне не Львовне Жене Рихтера обратный билет. Звонили из Москвы, Вам необходимо срочно вернуться. Почему? Что случилось? Представляете, что они пережили? Месяц спустя выяснилось, через знакомых в министерстве никто не звонил. Это была полностью инициатива Белоцерковского. Его свои спросили: "Зачем же ты отослал жену Рихтера в Москву?" Он ответил: "Она мешала мне вести наблюдения за Рихтером. Сегодняшним молодым людям в России трудно будет себе представить, как происходил выезд за границу в те годы. Сначала на каждого музыканта готовилась характеристика парторганизации, в нашем случае от парткома филармонии. Затем её должен был заверить районный комитет партии. А потом, не скоро, каждого вызывали на собеседование в выездную комиссию. Между собой её называли комиссия народных мстителей. Там сидели так называемые старые большевики, которые ненавидели счастливцев, едущих за границу, музыкантов, цирковых, девочек из Берёзки, задавали каверзные вопросы: "Кто председатель монгольской компартии? Сколько орденов у комсомола? Кто руководит Бангладеш?" И ты обязан был ответить. А не ответишь не поедешь. Потом нам объясняли, чего надо остерегаться за рубежом. читали специальную лекцию в отношении стран народной демократии получилось несколько неловко ведь они вроде наши братья зато если предполагалась поездка в кап страну инструкторы могли развернуться больше всего они говорили следует опасаться вербовки однажды я спросил какой интерес представляет альтист для иностранных разведок что он может им передать кроме дислокации московской филармонии Инструктор ответил, что любого могут похитить и потребовать выкуп. За известного артиста, говорит, это могут быть очень серьёзные суммы, придётся тратить народные деньги. Ни под каким предлогом нельзя принимать от иностранцев подарков. Это может быть подкуп с последующей попыткой шантажа или просто подслушивающее устройство или даже взрывное. Шоколад может быть отравлен. Не дай бог оказаться с иностранкой в купе, во всяком случае ночевать. Завербует. Нельзя выходить в город по одному, только в пятером. Пятерками ходить, в которых один главный и отвечает за всех. Возвращаться в строго определенное время. Мне казалось, что, по крайней мере, некоторые из этих инструкторов понимали, какую чушь они несут. Но так полагалось. В действиях организаций, которые занимались моральным воспитанием советских людей, многое было непонятно. И тем не менее, мы жили в то время, и надо было с этим считаться. Как говорил Сократ, других людей не дано. Люди вот такие. Надо с этим мириться. Вот мы мирились, мирились. После инструктажа подписывали бумаги о том, что предупреждены, что осознаём и в случае чего понесем наказание. Я, как руководитель, отвечал за всех. С нами всегда ехал КГБшник. Это называлось сопровождающий. Приходил на одну из последних репетиций перед поездкой. Говорил, что он представитель Моссовета и поедет с нами. Ну, все понимали, какой он представитель Моссовета. Если еще не большая сволочь, то ничего, терпимо. Среди них бывали люди вполне приличные. Паспорт с визой выдавали в последний день накануне поездки, а иногда только в аэропорту. До последней минуты ждали, не поступит ли на человека какой-нибудь сигнал. Первый раз камерный оркестр выпустили в Венгрию. Это был 58-й. Прошло всего два года с тех пор, как русские танки проутюжили улицы Будапешта, Венгерская революция была разгромлена, а Имре Надь, возглавлявший её, повешен. Я был знаком с ним по той поездке, когда Рихтер разочаровал Альбарадо. Нас тогда позвали на правительственный приём, всё чинно, официально. Рихтер неожиданно сел к роялю и исполнил восьмую сонату Прокофьева. Все были ошеломлены, даже растеряны. трудно было вернуться к пустым разговорам и такая Нать подошёл к нам мы познакомились нам обоим он показался симпатичным человеком и вот его повесили причём он просил чтобы расстреляли как военного но его повесили хитростью обманом выманили из посольства югославии и повесили это как и сами венгерские события произвело на меня большое впечатление Если ещё оставались какие-то надежды на эволюцию советского строя, все они были подорваны бесповоротно. В Венгрии нас встретили сдержанно, вежливо, приветливо, но не то, что прежде. Мне было с чем сравнить. Когда я приезжал в Будапешт в составе студенческого оркестра на фестиваль молодёжи, нас встречали толпы и с таким ликованием, которую нельзя организовать. Это были ещё послевоенные чувства. 49-й год. Мы ехали в автобусе, а по улицам венгерки несли блюда, подносы с горячими пирогами и протягивали нам в открытые окна. Поселили в общежитии медицинского института, повели в столовую. Первым делом принесли корзинки с большими ломтями белого хлеба, поставили на стол. Ждём продолжения. Тут Один из наших, будущий известный эстрадный дирижер, громко кричит, «Ребята, рубай горчицу, вкусная!» Мы взяли этот теплый хлеб, стали на него мазать горчицу. Через две минуты корзинки были пусты. Венгры посмотрели на нас, как на диких зверей. Принесли еще корзинки с хлебом, через минуту опустошили и их. Ну, это, так сказать, невозможно. Частный эпизод. Общее настроение по отношению к нам царило тогда самое доброе. Теперь люди часто прятали глаза. Концерт прошёл с большим успехом. Я чувствовал как такт за тактом, аудитория проникалась доверием, волнением, и в общем, в конце нам аплодировали долго, с жаром и с какой-то подчёркнутой серьёзностью. Не знаю, как лучше это определить. На обратном пути, когда провожали на поезд, министр культуры доверительно рассказывал мне, как недавно они праздновали юбилей национального венгерского композитора Золтана Кодае, 80 лет. Кодае очень почитали, во время революции даже хотели выдвинуть президентом. К юбилею его наградили каким-то большим венгерским орденом, и на специальном торжественном заседании правительства Кодае должен был его получить. и произнести благодарственную речь. Насколько она будет благодарственной, всех очень беспокоило. В правительстве министр говорит: "Все дорожали, понимали, что слово Кода ловят миллионы венгров". И вот собрание. Старик пришёл, ему вручили орден, он поднялся на трибуну и говорит: "Не думайте, что я успокоюсь". Все замерли. Я не успокоюсь до тех пор, пока в школах моей страны, моей Венгрии, ужас, ужас, что он скажет. Не будет введён ещё один дополнительный час музыкального воспитания. У них отлегло от сердца. Дополнительный час музыкального воспитания в школах. Они действительно пересчитали сметы, сократили какие-то другие дисциплины и ввели этот час. Причём моментально, чуть ли не за месяц. думали, что легко отделались. И, может быть, напрасно. Час музыки в школе может перевесить любую идеологию.